Чтение восьмое. Кто же были союзники Петра в Шведской войне? Швеция заявила свою европейскую деятельность, вошла в систему европейских держав, как говорится, только в 17 веке, предупредила в этом отношении Россию какими-нибудь 70 годами. Она явилась на сцену общей европейской деятельности шумом и блеском. Даровитый, воинственный, чистолюбивый король Густав Адольф по призыву Франции привел шведское войско в Германию для участия в 30-летней войне, для поддержания протестантизма. За эту поддержку Германия должна была дорого заплатить Швеции своими землями, и немецкие владельцы стали косо смотреть на нее, особенно когда она содействовала вредным для Германии стремлением Франции. Еще большее раздражение возбудило против себя Швеция в трех других соседних государствах, Дании, Польше и России, своими захватами на их счет. Она обобрала Данию со стороны Норвегии, отняла у Польши Ливонию, пользуясь смутным временем и слабостью России после смут в царствовании Михаила Федоровича она отобрала у нее коренные русские владения, чтобы как можно дальше отодвинуть ее от Балтийского моря. Такое поведение Швеции относительно соседей, разумеется, заставляло ожидать, что оскорбленные воспользуются первым удобным случаем, чтобы соединиться и возвратить себе свое. И в начале XVIII века, когда в Западной Европе произошло сильное движение против Франции, раздраживший всех своим властолюбием, своими бесцеремонными захватами чужого. Когда против Франции образовывался Великий Союз, чтобы не дать ей захватить Испанию или значительную часть ее владений, на северо-востоке Европы по тем же побуждениям образуется Союз против Швеции и начинается Великая Северная война. Естественные члены Союза против Швеции, Это обобранные ею государства: Дания, Польша и Россия. Отношения Дании и России были просты. Они хотели возвратить свое, причем Петр во что бы то ни стало хотел приобрести хотя одну гавань на Балтийском море. Но отношения Польши были иные. Мы уже упоминали о крайней слабости этой державы, обнаружившейся особенно во второй половине 17 века слабости, которая отнимала у нее всякую самостоятельность, делала из нее арену, где ближние и дальние государства должны были бороться за свои интересы. Борьба эта особенно усиливалась, когда наступало время королевских выборов. Так в конце 17 века соседние государства были чрезвычайно взволнованы королевскими выборами в Польше по состоянию тогдашних дел в Европе. Уже было сказано, что в это время господствовало сильное раздражение против властолюбия Франции, против ее короля Людовика XIV. Постоянную союзницей Франции была Турция, служившая для Франции орудием для отвлечения Австрии от вмешательства в европейские дела, от союзов, заключавшихся против Франции. Легко понять, как выгодно было для Франции, иметь сильную партию в Польше, посадить там королем кого-нибудь из своих принцев или, по крайней мере, кого-нибудь из своей партии, чтобы по соседству с Австрией приобрести новое орудие для отвлечения ее сил. Но легко понять также, как для Австрии было важно, чтобы французские замыслы не удались, чтобы на польском престоле был кто-нибудь свой или чужой но только не француз и не из французской партии. О том же должна была хлопотать и Россия, которая находилась в одинаковом с Австрией положении относительно Турции. Она была также в войне с Турцией и должна была надеяться, что по ее отношениям к христианскому народонаселению Турции, вражда между нею и портою будет постоянная и самая сильная, опустить на польский престол французского кандидата, значило пустить естественного союзника Турции. Вот почему Петр так энергически объявил себя против французского кандидата на польский престол принца Конти. Он уже выдвинул свое войско к границам Литвы, чтобы силою противиться его избранию, и торжествовал как победу, отстранение Конти, избрание его соперника курфюрста-саксонского августа. Избрание августа успокаивало Австрию, Россию, на польском престоле не будет союзника Франции и Турции. Но могла ли быть покойна сама Польша? Государство сильное, может безопасно призвать государя-иностранца, владельца чужой земли. Англия, например, могла безопасно признать своим королем гановерского курфюрста. Но что позволительно сильному, того слабый не может делать безнаказанно. На польском престоле немец и владетель одного из самых значительных немецких государств – Саксонии. В раздробленной Германии уже обозначилось то явление, что усиливаются ее владения, находящиеся на востоке, усиливаются насчет других иноплеменных народов, преимущественно славянских. В Германии, как и во всякой другой стране, собрание земли, объединение могло произойти одним путем. Сильнейшее владение мало-помалу должно было подчинить себе все слабейшие. В Германии это явление запоздало, но при благоприятных условиях оно могло произойти. И легко понять, как в этом отношении было важно усиление одного из германских владений, чем бы то ни было, как бы то ни было. Ни одному германскому владельцу не было возможности усилиться прямо на счет своих товарищей, других владельцев. Императорское достоинство, по крайней ограниченности средств главы империи, не могло этому содействовать. И оставалось одно средство усилиться. Сначала на счет чужих, и этим приобрести возможность усилиться потом и насчет своих. Гогенштауфены пытались усилиться насчет Италии, но попытка благодаря папской силе кончилась очень печально для знаменитой швабской династии. Счастливее были восточные династии, восточные германские владения. Габсбурги, владельцы очень небольшой немецкой области, Австрии, браками и духовными завещаниями образовали обширную монархию из разных чужих элементов, преимущественно славянского. Пример счастливой Австрии не мог остаться без подражания, тем более что Австрия не все захватила, оставалось еще богатая добыча, Польша, государство обширное, но совершенно беззащитное от крайней внутренней слабости. Мы говорили о значении войны, борьбы в жизни народной, о ее воспитательном значении, о том, как нравственные силы народа ею напрягаются, развиваются, как развиваются всяким трудом, всяким преодолением сильных препятствий, всякой опасностью. Мы видели, как бедно и трудно жил наш народ в первой половине своей истории, но благословим эту бедность и великий труд наших предков, эти постоянные опасности, в которых они находились и которые приучались преодолевать. Приготовительная девятивековая школа была тяжка, но она дала хорошее воспитание. Народ привык к труду, к подвигам, жертвам, стал способен откликнуться на призыв к небывалому труду, к небывалым подвигам и жертвам. Призыв, сделанный человеком, всегда в работе пребывающим. Благословим этот призыв и этого призывателя, потому что у нас перед глазами, Страшный пример, к чему ведет отвращение от подвига, от жертвы, к чему ведет войнобоязнь. Польша была одержима в высшей степени этой опасной болезнью войнобоязнью. Тщетно люди предусмотрительные, патриоты, указывали на гибельные следствия отсутствия сильного войска в государстве континентальном, указывали, как Польша теряет от этого всякое значение, тщетно на сеймах ставился вопрос о необходимости усиления войска. Эта необходимость признавалась всеми, но когда речь заходила о средствах для усиления войска, о пожертвованиях для этого, то не доходили ни до какого решения, и страна оставалась беззащитную в унизительном положении, когда всякий сосед под видом друга, союзника мог для своих целей вводить в нее войско и кормить его на ее счет. От нежелания содержать свое войско, от нежелания жертвовать для этого, принуждены были содержать чужое, враждебное войско, смотреть, как оно пустошило страну. Теперь на престоле польском немецкий государь, саксонский курфюрст, который не удовольствуется одним титулом королевским. Но что же больше может дать Польше? Если не захочет дать волею, то можно взять силою. Для этого надобно ввести свое немецкое войско в пределы Речи Посполитой, ну, сперва, разумеется, под благовидным предлогом. Что же может быть благовиднее предлога, как война с Швецией для возвращения Польши Ливонии? Дело легкое. Сама Ливония хочет отторгнуться от Швеции и поддаться Польше. Об исполнении этого желания хлопочет Паткуль, принужденная оставить родную страну за то, что сильно отстаивал интересы своего сословия, интересы ливонского дворянства, бесцеремонно обобранного шведским королем, который хотел обогатиться и усилиться насчет дворянства как в Швеции, так и в Ливонии. Ливония просит освободить ее от шведского ига, хочет поддаться Польше. Паткуль уполномочен рыцарством заключить об этом договор. Но Польша не хочет тронуться, боится войны, боится усиления королевской власти от войны. И вот король будет воевать один со своим саксонским войском. Заключен договор, по которому Ливония присоединялась к Польше, а в секретных пунктах рыцарство обязывалось признавать верховную власть Августа и его потомков, если бы даже они не были королями польскими, и все доходы отправлять прямо к ним. Таким образом Ливония поддавалась не Польше, а немецкому государю, курфюрсту Саксонскому, который приобретет через это выгодную позицию для действий против Польши, для утверждения наследственности в своем доме для усиления своей власти. Если соседи будут мешать ему в этом, то можно кинуть им по куску польских владений, лишь бы быть сильным, самодержавным в остальных. Но прежде всего, надо бы приобрести хорошую позицию, овладеть Ливонией. Одному трудно, Дания, верная союзница по ненависти к Швеции, и необходимо, чтобы Россия также приняла участие в войне. Дело очень возможное, Молодой царь только и думает о том, как бы утвердиться на берегах Балтийского моря. Возвращаясь из заграничного путешествия, он виделся с королем Августом и изъявил желание в союзе с ним воевать против шведов. «Надобно взять у царя деньги и войско, особенно пехоту, которая очень способна работать в траншеях под неприятельскими выстрелами», – писал Паткуль. Но при этом лифлянским патриотам овладевает сильное сомнение. Царь человек необыкновенный, с ним надобно обращаться осторожнее. Даром, в угоду саксонским и лифлянским патриотам он не подставит своих солдат под неприятельские выстрелы в траншеях. С ним надобно делиться добычею, а со львом опасно делиться. Надобно опасаться писал Паткуль. «Чтобы этот могущественный союзник не выхватил у нас из-под носа жаркое, которое мы воткнем навертил. Надо Надобно договориться, чтобы он не шел дальше Нарвы и Пейпуса. Если он захватит Нарву, то ему легко будет потом овладеть Лифляндией и Эстляндией. А Петр именно и хотел прежде всего овладеть двумя крепостями — Нарвою и Нотебургом, старым русским орешком, чтоб получившие эти две опоры, легче занять и укрепиться в стране, между ними лежавшей, в этой заветной стране, где море было так близко к русским владениям. Царь направил свои полки к Нарве. Но скоро общая страшная опасность для союзников прекратила споры о разделе добычи. Союзники надеялись напасть на Швецию врасплох, пользуясь молодостью ее короля Карла XII. Молодостью, которая не обещала, по-видимому, ничего хорошего для Швеции. Пол и стены королевских комнат были улиты кровью. Молодой король отсекал саблею головы баранам и телятам, пригнанным для этой потехи во дворец. Ночью в стокгольмских домах дребезжат, валятся стекла. Это потешается молодой король. Кто едет днем по улице с шумом и гамом в одних рубашках? Молодой король со своей свитой. Кто охотится за зайцем в сеймовой зале? Молодой король. Но этот неугомонный мальчик, отличавшийся такими дурными шалостями, явился героем, когда затрубила военная труба, когда опасность начала грозить Швеции с трех сторон. Карл XII явился с войском пред Копенгагеном и принудил датского короля к миру. Вслед затем высадился на восточный берег Балтийского моря в Пернау, чтобы идти на помощь Нарве, осажденной русскими. Мы видели, как Петр смотрел на войну. Он смотрел на нее, как на школу он сделал нужные приготовления, он покончил с прежним строем и составом войска. Его армия не представляла более, как армия царей предшествовавших, ветхое рубище с новую заплатою. Но и его армия представлялась далеко не в удовлетворительном виде. Легко сказать, преобразовать войско. Оно было действительно преобразовано, но оно было не выучено, неопытно. Петр не обольщал себя. Он изображал свой флот в виде лодки, на которой дети учатся плавать, и войско свое он мог изображать в виде толпы детей. Он не бросился в войну один на один с европейским знаменитым военными успехами народом. Он вступил в нее в союзе с Данией, которая прежде всего должна была задержать шведов. С королем Августом, который имел военную репутацию, И который уже начал военные действия в Ливонии. Петр начал с третьей стороны. Послал значительное войско с хорошей артиллерией осаждать Нарву, учиться осаждать крепость, защищаемую европейским гарнизоном. Битва не входила в его расчеты. У него не было искусных генералов, не было главнокомандующего. Он дал звание фельдмаршала тому же Головину, генерал-адмиралу, заведовавшему иностранными сношениями, но действительно поручать ему начальство над войском он не хотел. Ему прислали генерала из-за границы, с отличными рекомендациями, герцога фон Круа, и он поручил ему начальство над войском для первой встречи с шведами, для первого урока.